мнимым иллюзиям, касающимся предложения о вступлении в брак, были за последние годы нанесены такие удары, что от этих иллюзий мало что осталось. Так что она могла от всего сердца посмеяться над этим необычным предложением, не испытывая при этом никакой затаённой душевной боли. В тот вечер она весёлая передразнивала беднягу Сема, И они с Джанет хохотали безудержу над тем, как он пустился вдруг в сантименты. В один из вечеров, когда Анина пребывание в Вэлли-Роуд подходило к концу, в придорожье в страшной спешке примчался на своей бричке Алик Уэрт, сосед Дугласов. «Джанет, вас срочно зовут к Дугласам!» — сказал он. Я почти уверен, что старая миссис Дуглас собирается наконец умереть после того, как 20 лет притворялась умирающей. Джанет побежала в свою комнату, чтобы надеть шляпу. Вы считаете, что этот приступ у миссис Дуглас тяжелее, чем предыдущие, спросила Аня у Алика. Нет, ей далеко не так плохо, как бывало раньше, веско сказала Али. Вот поэтому-то я и думаю, что это серьёзно. В другие разы она вопила и металась по всему дому. На этот раз она лежит смиренно и помалкивает. А если миссис Дуглас помалкивает, значит ей действительно худо, будьте уверены. Вы не любите старую миссис Дуглас, с любопытством спросила Аня. Я не люблю кошек. Когда это кошки? Я не люблю кошек. Когда это женщины прозвучал загадочный ответ. Домой Джанет вернулась в сумерки. Миссис Дуглас умерла, сказала она горестно. Она умерла вскоре после того, как я пришла туда. Она только один раз обратилась ко мне: "Теперь-то ты выйдешь замуж за Джона?" У меня, Аня, душа перевернулась. Подумать только, что сама мать Джона считала, будто я не выхожу за него замуж из-за неё. Я не могла сказать ей ни слова. Там были другие женщины. Хорошо, что хоть Джона не было в эту минуту в комнате. Джанет принялась горько плакать, но Аня помогла ей успокоиться, приготовив горячий имбирный чай. Как Аня к своей досаде обнаружила впоследствии, вместо имбиря она заварила белый перец, но Джонет ничего не заметила. Вечером после похорон Джонет и Аня сидели в час заката на ступенях парадного крыльца. Ветер уснул среди сосен, огненные пласты зарниц вспыхивали и гасли в северной половине неба. На Дженнет было её некрасивое чёрное платье, и выглядела она как никогда плохо. Глаза и нос покраснели и распухли от слёз. Говорили мало, так как Дженнет вяло сопротивляясь Аниным попыткам подбодрить её, явно предпочитала быть несчастной. Неожиданно Шокнула задвижка калитки, и в сад большими решительными шагами вошёл Джон Дуглас. Он направился к ним прямо через клумбу герани. Джанет вскочила, Аня тоже. Аня была высокой девушкой, и платье на ней было белое, но Джон Дуглас не видел её. "Джанет, сказал он, ты согласна выйти за меня замуж?" Слова эти вырвались у него так, как будто он 20 лет хотел сказать их, и теперь они должны были прозвучать прежде, чем любые другие. Лицо у Джанет было таким красным от слёз, что стать краснее уже не могло, поэтому оно сделалось некрасивого багрового цвета. "Почему ты не сделал мне предложение раньше?" медленно произнесла она. Я не мог. Она заставила меня пообещать, что я не сделаю этого. Мать заставила пообещать 19 лет назад, когда у неё был ужасный приступ. Мы думали, она его не переживёт. Она умоляла меня дать ей обещание, что я не сделаю тебе предложение до тех пор, пока она жива. Я не хотел обещать хотя все мы думали что жить ей уж недолго доктора говорили не больше 6 месяцев но она на коленях больная и в страшных мучениях умоляла меня мне пришлось пообещать что твоя мать имела против меня воскликнула джанет ничего абсолютно ничего Она просто не хотела другой женщины в доме, никакой женщины, пока она жива. Она сказала, что если я не дам ей такого обещания, она умрёт сразу, и я буду её убийцей. Я пообещал. И с тех пор она требовала, чтобы я его выполнял. Хотя теперь уже я в свою очередь умолял её на коленях освободить меня от него. Почему ты не сказал мне об этом, сдавленным голосом спросила джанет. Если бы я только знала, почему ты не сказал. Она взяла с меня слово, что я не скажу ни одной живой душе, хрипло произнёс джон. Она заставила меня поклясться на библии. Джанет, я никогда не сделал бы этого, если б только мог вообразить, что всё протянется так долго. Джанет, ты никогда не сможешь представить, что я перенёс за эти 19 лет. Я знаю, что заставил и тебя страдать. Но ведь теперь ты выйдешь за меня, да, Джанет? О, Джанет, ведь выйдешь, правда? Я пришёл сразу, как только смог, чтобы сделать тебе предложение. В этот момент потрясённая Аня пришла в себя и поняла, что ей нечего здесь делать. Она тихонько проскользнула в дом и не видела Джанет до следующего утра, когда та рассказала ей всё остальное. Какая бессердечная, жестокая, лживая старуха, воскликнула Аня с негодованием. Не надо. Она мертва, торжественно сказала Джанет. Если бы она была жива, но она умерла. и мы не должны отзываться о ней дурно. Но я, наконец, счастлива, Аня, и я была бы совсем не против ждать так долго, если бы только знала причину. Когда вы поженитесь? В следующем месяце. Свадьба, конечно, будет очень скромная, но все равно, я думаю, уж люди почешут языки. скажут, что я поспешила зацапать Джона сразу, как только его больная мать перестала быть помехой. Джон хотел рассказать всем правду, но я сказала: "Нет, Джон. В конце концов, это была твоя мать, и мы сохраним всё в тайне и не бросим тень на память о ней". Теперь, когда я сама знаю правду, мне всё равно, что будут говорить люди. Это совершенно неважно. Пусть все будет похоронено вместе с покойницей. И, похоже, мне удалось его уговорить. — Я никогда не дошла бы до подобного всепрощения, — заявила Аня довольно сердито. — Вы на многое будете смотреть иначе, когда доживете до моего возраста, — примирительным тоном ответила Джанетт. Одно из умений, которые мы приобретаем с возрастом, умение прощать. Это легче даётся в 40, чем в 20. Глава 35. Начало последнего учебного года в Реддмонте.